Брачная катастрофа Следующие договоры признаются обеими сторонами как потерявшие силу. Первый Договор бракосочетания ЕКВ герцога Эдинбургского. Санкт-Петербург, 22 января, 1874 год. Выдержка из англо-советского договора. Новость произвела впечатление разорвавшейся бомбы. Часть первая. Через три дня по опубликовании в газете Руль появилось сообщение. Нам сообщают из Москвы, что расторжение договора о браке Его Королевского высочества вызвало грандиозное возмущение среди московских рабочих и, в особенности, транспортников. Последние все цело на стороне симпатичного молодожена. Они проклинают Раковского, лишившего герцога Эдинбургского возможности продолжать нести сладкие цепи гименея. возложенные на его высочество в городе Санкт-Петербурге 50 лет тому назад. По слухам, в Москве произошли беспорядки, во время которых убито 7000 человек, в том числе редактор газеты «Гудок» и фильетонист, автор фильетона «Брачная катастрофа», напечатанного в номере 1277 Гудка. Часть вторая. Письмо, адресованное Понсонби. «Свинья ты, а не Понсонби! Какого же черта ты лишил меня, супруги?» «Со стороны Раковского это понятно. Он большевик. А большевика хлебом не корми, только дай ему возможность устроить какую-нибудь гадость герцогу. Но ты...» «Вызываю тебя на дуэль!» Любящий герцог Эдинбургский Часть третья Разговор в спальне герцога Эдинбургского Супруга «А, наконец-то ты вернулся, цыпочка. Иди сюда, я тебя поцелую, помпончик». Герцог. Крайне расстроен. «Уйди с глаз моих». «Супруга». «Герцог, опомнитесь. С кем вы говорите? Боже, от кого я слышу эти грубые слова? От своего мужа». «Герцог». «Фигу ты имеешь, а не мужа». «Супруга». «Как?» «Герцог». «А вот так». Показывает ей договор. «Супруга». «Ах». падает в обморок. «Герцог!» — звонит лакею. «Убрать ее с ковра!» Занавес.